и городской. Тут и проблемы роста огромными масштабами преступности в бурных и сложных городских условиях относятся к вот самым различным причинам. И на долю социологической патологии, капиталистической деструктивности. Он составляет сплетение в этом смысле торвы, которые с одной стороны, объясняют природу роста преступности, следует за дело дитистической концепции Ломброзо, с другой, сразу вытекают эти процессы с ростом народонаселения и индустризации. Якобы с этим направлением, поводил он прицент к специфике Европы второй половины XIX века. Стало геолога, антропологическое, развиваться Ломброза идеи. Среди них типичный представитель его был Креснер есть и эмпирический, и психотипический подход, который характеризует склонность человека к сонным и трехшипным, с разным поразным направлением. Был от психоаналитический, наиболее видно представителем которого был Фрейд, объясняющий преступность давлением подсознания главным образом и сексуальных влечений. Сравнить от с европейской и американской криминологии предлагает В последнее время премутистимы социологические направления, причём к психофакторам, а также к социоэкономическому росту преступности. Все это самые разнообразные и разнохарактерные явления, не утверждают они безвозницы с исчисления преступности в обществе. В последнее время из разных теорий смотреть социология преступности, современные державные теории, всегда идёт прогресс насда, дипицилископ физической. Проведя мысль о том, что преступность органически присуща человеческому обществу, мудрецы условно не хотят или не могут понять, что изменённые социальные условия способны создать основу ликвидации этого явления. Капитализм же лишь способствует росту преступности. В условиях капитализма преступник как субъекбовы, которые приводят к результату разлагающегося, детворюного влияния буржуазной идеологии, базируется на классовом и национальном неравенстве, эксплуатации человека человеком, насилии, погоне за наживой, презрении к истинным нравственным ценностям. В союзе с средиземлемонизмом и укрепление правопорядка. Коммунизм -widetilde субъективно вточее второй номер вот мой страница 33. Сейчас в зарубежных стран. И вижу все самые нечестные технические науки, полинорысты тут всё шире внедряются самые разнообразные технические средства. Принки, краски, обломанные двери, обнаруженные на одежде взломщика могут быть идентифицированы с помощью фаст-колоскопа. Атомные частицы, возбужденные в атомном реакторе, изучают психотических видов радиации, и проектируемые на экране частицы, снятые с одежды подозреваемого, могут совпадать с видом радиации частиц, взятых в взломанные двери. С помощью пептографа Керска Соединенных Штатов Америки разрабатываются приемы опознания людей по голосу, Этот прибор превращает произнесённую слова в графическое изображение. Как оказаться до голосо имеет только имутрисиси значения. И эти оптические горы могут быть использованы для установления личности каждого как печатки пальцев. ИBradley, один из их сотрудников, в Ли -Ли Институте технологических институтов в Южной Старой Америке, ведущий исследования по использованию запахов. Утверждается, что по запаху человека можно восстановить его возраст, пол, расу, здоровье и район жительства. Для розыска украденных автомобилей, в штате Нью-Йорка в госпроду 40-ти автомашин, применяются электронно-вычислительные машины. В них закладываются номерные знаки украденных автомобилей. ПВМ соединены с 10-ю анализаторами. Каждый анализатор связан переката телевизионными камерами по крутым подозрительным знакам и докорам и тому подобным. Все телевизионные камеры передают в оператора номера проходящих автоматически. Когда номера